Глава 5, 29 июля 1789. Париж. Город охвачен огнем. На улицах пахнет порохом и дымом. И хотя Париж всегда был беспокойным, последние пару недель шум не смолкает ни на миг. Полят мушкеты, грохочут пушки, выкрикивают приказы военные, из уст в уста передается: «Вив ля Франс! Вив ля Франс! Вив ля Франс!» «Vive la France. от французского «Да здравствует Франция». Две недели назад взяли Бастилию, и с тех пор город, похоже, разрывается на две части. Однако жизнь продолжается. Париж должен выжить, а его жителям предстоит преодолеть ежедневные невзгоды. Ади решила уйти ночью. Она плутает по темным закоулкам с саблей на боку и низко надвинутой на лоб треуголкой. Одежду она стащила с какого-то бедолаги, которого застрелили на улице. Ткань порвана. На животе темное пятно, спрятанное под жилетом, что она сняла с другого трупа. Нищем ли выбирать? К тому же женщине путешествовать в одиночку слишком опасно. Еще хуже ныне выдавать себя за дворянина. Лучше смешаться с толпой. По городу прокатилась волна, победоносная и хмельная, Со временем Ади научится чуять перемены по запаху, различать силу и насилие. Но энергия только что родившегося восстания пока удивительно и непонятна. Что же до самого города? Из-за повсеместного нагромождения баррикад широкие улицы Парижа превратились в лабиринт. Любой путь ведет в тупик. Неудивительно, что, завернув в очередной раз за угол, Ади упирается в горящую груду ящиков и мусора. Грязно выругавшись себе под нос, она уже хочет было повернуть обратно, но позади раздаются шаги, и пуля вдруг продырявливает баррикаду над ее головой. Ади поворачивается. Путь к отступлению ей преграждает десяток повстанцев, одетых в разношерстное тряпьё. Тускло поблескивают сабли и мушкеты. В глубине души Ади радуется, что сняла свой наряд с простолюдина. Откашлявшись. Она кричит, стараясь, чтобы голос звучал как можно грубее. Да здравствует Франция! Мятежники издают одобрительные возгласы, но к ее огорчению не отступают, а подходят все ближе, держа оружие наготове. В свете пламени видны их стеклянные от вина и бешеные энергии ночи глаза. Что тебе здесь нужно? сердито спрашивает один. Знать, это шпион! Влезает другой. Солдат не любит прикинуться простолюдином. Обирают тела наших павших собратьев. Я не ищу неприятностей, протестует Ади. Я просто заплутал. Отпустите меня, и я тотчас уйду. А потом вернешься с отрядом, бормочет второй. Я не шпион и не солдат, взывает Ади. Просто хотел диверсию устроить, подхватывает третий. «Слямзить наши припасы!» — встревает еще один. Они больше не кричат. Нет нужды. Мятежники подошли достаточно близко, и Аде остается лишь отступить к горящей баррикаде. Если бы только проскользнуть мимо, убежать, скрыться с глаз, ее сразу забудут, но ну, назад пути нет. Боковые улочки перекрыты, за спиной жарко полыхают ящики. Если ты не враг, докажи это. Опусти оружие. Снимай треуголку. Посмотрим-ка на твою рожу. Тяжело сглотнув, Ади сбрасывает шляпу, надеясь, что темнота поможет скрыть нежные черты лица. Но ну, тут позади раздается треск горящих ящиков, и улицу озаряет вспышка пламени. И Ади понимает. Теперь света достаточно, чтобы все разглядеть. Понимает по их лицам. «Дайте пройти!» Снова требует она, кладя руку на эфес сабли. Ади умеет владеть оружием, но мужчин пятеро, а она одна. И если обнажить саблю, останется только прорываться. Она, разумеется, выживет, но это небольшое утешение в свете того, что сейчас может с ней произойти. Повстанцы приближаются. Ади выхватывает саблю и рычит. «Назад!» И вдруг, к её удивлению, мужчины замирают на ходу. Тень падает на их лица, и те становятся безжизненными. Руки выпускают оружие, головы клонятся к плечам, и в ночи воцаряется тишина. Слышно лишь треск горящих ящиков и беззаботный голос за спиной Ади. Люди совершенно не умеют жить мирно. Так и не опустив клинок, она поворачивается. Чёрным силуэтом на фоне пламени возвышается люк. От сабли он не отшатывается, а протягивает к ней руку и с изяществом любовника, ласкающего кожу возлюбленной, гладит сталь. Словно музыкант настраивает инструмент. Кажется, лезвие сейчас запоет под его пальцами. «Моя Аделин», — говорит мрак, — «умеешь ты найти на свою голову неприятности». Он переводит живой взгляд зеленых глаз на застывших в неподвижности мятежников. «Повезло тебе, я оказался поблизости». «Ты же сама ночь», — передразнивает она. «Ты должен быть повсюду». На лице Люка мелькает улыбка. «Какая у тебя хорошая память». Он сжимает клинок, и металл начинает разъедать ржавчина. «Наверное, это так утомительно». Вовсе нет, сухо возражает Ади. Это дар. Столько всего, чему можно научиться, у меня много времени. Отголосок залпа не дает ей договорить. Пушка отвечает тяжелым громовым раскатом. Люк кривится в отвращении, ади его недовольство забавляет. Снова ухают орудия, и Люк берет ее за руку. Идем отсюда, я даже собственных мыслей не слышу. Говорит он. Быстро развернувшись на каблуках, он тянет ее за собой, но не вперед, а куда-то в сторону, в глубокую тень ближайшей стены. Ади вздрагивает, ожидая удара о камень, но тот поддается, и мир расступается. Ади не успевает набрать в грудь воздуха, как Париж исчезает. Впрочем, и Люк тоже. Она погружается в абсолютную тьму, Эта тьма, не застывшая, как смерть. Не такая безжизненная и тихая. Слепая черная пустота жестока. Ади бьют птичьи крылья, ветер раздувает волосы. Звучат тысячи шепчущих голосов. Это ужас и падение. Дикое животное чувство. Но едва у нее возникает мысль закричать, темнота вновь рассеивается. ее опять окружает ночь, и Люк стоит рядом. Ади шатается, упираясь в дверной проем. Ей дурно, в душе сосущая пустота и растерянность. «Что это было?» спрашивает она, но Люк безмолвствует. Он стоит чуть подаль, в нескольких футах, облокотившись на перила моста и смотрит на реку. Но это не сено. Никаких горящих баррикад и пушечного огня. Нет мятежников, которые поджидают ее с оружием в руках. Только чужая река под незнакомым мостом вдоль берегов выстроились неизвестные здания, чьи крыши покрыты красной черепицей. «Так-то лучше», провозглашает Люк, поправляя манжеты. Каким-то неведомым образом он успел сменить одежду. Воротник стал выше, покроя и отделка более свободными». Но на Аде все тот же сюртук не по размеру, который она подобрала на Парижской улице. Мимо, взявшись под руки, проходит пара. Из разговора Ади улавливает только непривычные интонации чужеземной речи. «Где мы?» — настойчиво спрашивает она. Люк бросает взгляд через плечо и выдает такой же хаотичный набор слов, а затем повторяет по-французски. «Во Флоренции...» «Флоренция». Ади слышала о ней раньше, но толком ничего не знает, кроме того, что та не во Франции, а в Тоскане. «Как ты это провернул? Ты что?» «Ах, забудь, пустое. Просто верни меня обратно». Люк изумленно приподнимает бровь. «Для человека, у которого нет ничего, кроме времени, ты вечно куда-то спешишь, Аделин». С этими словами... Он поворачивается и уходит, Адя остается лишь следовать за ним. Она рассматривает новый необычный город, повсюду причудливые формы и острые углы, купола и шпили, белокаменные стены и красная черепица на крышах. Краски Флоренции из другой палитры, музыка, иной гармонии. От красоты замирает сердце, и на лице Люка расцветает улыбка. словно он чувствует, как наслаждается Ади. «Неужели ты бы предпочла горящие улицы Парижа?» «Я полагала, ты любишь войну?» «Это не война», — резко бросает он. «Всего лишь мелкие перестрелки». Ади идет за ним в открытый дворик, уставленный каменными скамьями. Воздух напоен ароматом летних цветов. Люк шагает впереди, изображая джентльмена, который вышел на вечерний променад. Увидев прохожего с бутылкой вина под мышкой, он замедляет шаг, скручивает пальцы, и гуляка точно пес приближается к нему. Люк заговаривает с ним на том другом языке, должно быть флорентийском диалекте. Пусть Адия не знает слов, она слышит, каким манящим стал его голос, узнает прозрачный блеск, которым начинает мерцать воздух. Знаком ей и затуманенный взгляд итальянца. С безмятежной улыбкой тот протягивает вино Люку и рассеянно бредёт прочь. Люк опускается на скамейку и из ниоткуда достает два стакана. Адди не садится. Она стоит и наблюдает, как мрак откупоривает бутылку и наливает вино. «С чего ты взяла, что я люблю войну?» Впервые он задает ей честный вопрос — Не старается подловить, что-то потребовать или принудить. Разве ты не бог хаоса? Я Бог обещаний, Аделин. Кривится Люк. В войнах их сложно сдержать. Он подает ей стакан, но Ади не берет его. Тогда Люк сам ей салютует. За долгую жизнь. Не в силах удержаться, Адя озадачно качает головой. «Не понимаю. Порой тебе нравится заставлять меня страдать, понуждая сдаться. Но иногда кажется, что ты пытаешься облегчить мне жизнь. Выбрал бы уж что-то одно». По лицу Люка скользит тень. «Уж поверь, дорогая, от страданий ты не избавишься». Ади пронзает легкая дрожь, когда он подносит бокал к губам. «Просто я хочу тебя сломить сам». Адди оглядывается на усаженный деревьями двор, освещенный фонарями. На красной черепице крыш сияет лунный свет. «Что ж, придется тебе как следует постараться». Но снова посмотрев на каменную скамью, она замолкает. «Вот чёрт», — бормочет Адди, глядя на пустой двор. «Потому что люк, разумеется, уже исчез».